Простите, ваше преосвященство, задумался, хотя на самом деле все он прекрасно слышал. Просто сейчас не хотел разводить полемику. Вы говорите, что можете помочь? Да, Георг, помогу советом. Магистр медленно приподнялся со своего кресла и прошествовал к небольшому комоду в углу комнаты. Вы же так и не поймали мальчишку, и даже не знаете, где он находится, так? Так, ваше преосвященство! Согласно склонил голову пресвитер. «А может, вы просто не там ищете?» Магистр выдвинул один из ящиков комода, доставая из него свиток пергамента. «Почему вы так упорно думаете, что подросток все еще в городе, пресвитер?» «Сколько людей прочесывает город уже не первый день. Без результата?» «Да к тому же за голову подростка назначена награда. Мне кажется...» «Мальчик давно уже покинул Белецк». «Но как же? А князь?» «Мальчишке идти некуда. Вроде как к отцу в поместье. Да еще и зимой». Георг задумался над сказанным магистром. «Почему же князь тогда приехал в Белецк? Опять же, посты внутренней стражи и моих людей были выставлены на выездах из города в течение пары часов. Лишь потом их заменили пограничники». Георг все это говорит, а сам уже понимает, где именно ошибся. Ну вот, видите, у мальчика было целых два часа, чтобы покинуть город. Магистр тепло как-то даже понимающе улыбнулся. Но вы же не проверяли ближайшие селения крестьян? Что ему мешало переждать там? Вижу, вы уже и сами все поняли, Георг. Так получается, что мы все это время зря перетряхивали город? обескураженно прошептал Георг. Такого провала у него еще никогда не было. И ведь непонятно, с чего сам пресвитер решил, что подросток останется в опасной ситуации в городе. Да, зима. Но в окрестностях Белецка довольно много мелких поселений, до которых, в принципе, можно добраться пешком. Опять же, перекрыты были только выезды. Но подросток вполне мог просто добраться до окраин, и уйти через лес напрямую, минуя дороги. Чтобы реально перекрыть весь город по периметру, даже двух пограничных бригад будет мало. Но зима и холод, да уж. По показаниям свидетелей, подросток покинул лицей, одетый лишь в холодную форму. Да и оба с комнаты в общежитии показал, что парень в ней не появлялся. Теплая одежда осталась на своем месте в шкафу. Но в таком случае вполне возможно, что подростка уже и в живых нет. Леса вокруг Белецка – не самое безопасное место в зимний период. Волки, рыси, росомахи. К людям зверье не выйдет. Но вот напасть на одинокого путника вполне способны. Ну, почему же зря? Я ведь свои предположения строю на основе именно вашей деятельности в эти дни». «Отсутствие результата – тоже результат!» Магистр вновь улыбается отеческой улыбкой, будто преподавая урок сыну. Тут вроде и ошибся, но в то же время ничего страшного не произошло. А теперь родитель объясняет, в чем его отпрыск был неправ. «Ничего страшного, пока еще!» – выделяет голосом. «Не произошло! Вот, держите, пресвитер!» Магистр, не спеша чуть подшаркивая ногами, вернулся к Георгу и протянул ему свиток. Что это? Георг не спешил принимать бумагу. Где-то в душе дернулось, но тут же успокоилась интуиция. Вряд ли магистр держал бы в руках отравленный или зачарованный предмет. Пропуск через земли кочевых племен. Не думайте же вы, что святой престол ради... Какого-то мальчишки бросит на убой несколько сотен преданных ему людей. Старик так нехорошо сощурился, будто примеряя петлю виселицы на шею пресвитера. Георгия слегка передернула от этого взгляда. «Сколько у вас осталось воинов?» «Двести мечников и тринадцать магов», — на автомате отвечает Георг. «Ну вот видите, пресвитер, нас...» «Так много славных воинов, верных святому престолу, и ни к чему им гибнуть в этих диких землях. Вы же сами говорите, что воевода был в ярости. Не думаю, что он будет разбираться, кто прав, а кто виноват». На лице магистра вновь появилось выражение лица учителя, объясняющего урок. «Забирайте всех, кого сможете, и уходите в степи за Рифейскими горами». «Ну, как же поручение святого престола и ваша безопасность, магистр?» Георг, понимая, что аудиенция окончена, начал подниматься со своего места. «Нет, в то, что магистр пожалел воинов, пресвитер почему-то не очень верит. Святой престол, если это будет нужно для дела, мог и тысячу оставить умирать. Позже скопом возведя всех погибших в ранг святых». «Отрадно слышать, что вы беспокоитесь обо мне, пресвитер, но право не стоит!» Старик снова улыбается. «Я покину город сразу же после вас. Думаю, в нынешней ситуации не стоит дразнить гусей. А по поводу поручения совету магистров сообщу, что это именно я отдал вам указание свернуть операцию и уходить». Магистр едва заметно сморщился при упоминании совета. «К тому же, знаете, прежде чем покинуть пределы союза, загляните в поместье князя Рефейского. Шанс, что мальчишка добрался до дома, хоть и невелик, но все же имеется». «А что с самим князем?» Георг быстро, обдумав изменение диспозиции, решил уточнить этот момент. В принципе, если магистр Фиофан решил взять всю ответственность за сворачивание операции по поимке менталиста, почему бы и нет? Сам Георг был готов до последнего искать подростка, отбиваясь одновременно от пограничников. Но если имеется иное решение, к тому же предложенное магистром, почему он должен сопротивляться? И опять же, не зря же магистру упомянул про поместье. Так что, возможно. Не все так плохо. Впервые за последние дни Георг с благодарностью подумал о тех, кто решил прислать магистра для его контроля. Как ни крути, а часть ответственности за провал с него снимается автоматически. Ослушаться члена совета при свитер не мог по определению. В общем, ситуация вроде начинает превращаться из безвыходной просто в трудную. К тому же... Георг чуть посильнее сжал свиток, дающий право безопасно пройти через земли кочевых племен. Он всегда сможет уйти, а вот магистр, скорее всего, будет возвращаться в Вену через территорию Союза. Георг нисколько не сомневался, что с этим могут возникнуть сложности. Что-что, а тайная служба, когда необходимо, работать умеет. Не хуже, а в чем-то даже лучше самого пресвитера. Даже удивительно, что они проморгали его деятельность в Белецке. В поместье в любом случае нужно заглянуть, да и не получится миновать при всем желании. Ближайший путь в степи с Зарифейскими горами лежит через владение князя. Конечно, потом еще и через пограничные посты прорываться, но вряд ли там будет много воинов. Все же, зная воеводу, он сейчас непременно бросит основные силы на то, чтобы взять под свой полный контроль город и найти причастных к уничтожению отделения. Так что особых сложностей не предвиделось. С другой стороны, что-то Георг напрягает в предложении магистра. Только вот понять не может, что именно. Вроде все логично, не придраться, но будто недосказанность какая-то. Или это уже просто нервы шалят? «С князем?» Сам князь орден не интересует. Магистр произносит это абсолютно равнодушно. И желательно, чтобы никогда не заинтересовал. Он устало прикрывает глаза, будто показывая, что утомлен длительным разговором и разжевыванием прописных истин. Ступайте, пресвитер, не теряйте времени. Сами говорили, его не так много. Да, и мне, пожалуй, пора собираться. Магистр этой фразой показывая, что аудиенция окончена. Аккуратно убрав пропуск во внутренний карман, Георг поднялся с кресла и, глубоко поклонившись магистру, направился на выход. В принципе, все было сказано. У Георга пусть и не гарантировано, но появилась некоторая надежда пережить недовольство святого престола. Правда, сам еще не до конца решил, стоит ли ему вообще возвращаться на родину. Выйдя на улицу, пресвитер глубоко вдохнул свежий воздух и тряхнул головой. То, что магистр позволяет вывести людей из города, это, конечно, хорошо. Вот только отряд в две сотни бойцов – это не одинокий всадник, и незаметно уйти не получится. Пропуск, полученный от магистра, это, конечно, хорошо. Только по плану через степи должен был уходить небольшой отряд, а не полубатальон. Да и кочевники совсем не те люди, которым стоит верить. Могут и заортачиться, и засаду устроить, ну и воеводу списывать со счетов не стоит. Как только он поймет, что город никто не обороняет, за бойцами ордена тут же отправят погоню. К этому добавить слова магистра о том, что князь Рифейский подлежит обязательно ликвидации, да, сказано, конечно, иначе, но... Георг умеет слышать то, что не сказано. «Командир, что будем делать?» Курт, ожидавший Георга за воротами, тут же подводит к нему оседланную лошадь. «Что сказал магистр?» Курт один из немногих, кому Георг доверял, и кто знал, что под личиной торговца скрывается один из иерархов церкви. «Нам разрешили покинуть город». Георг привычно одним прыжком оказался в седле, перехватывая поводья у подчиненного. «Всем?» Курт не стал задерживать командира, быстро взгромоздившись на своего коня. «Угу!» Чуть тронув каблуками с обоих бока гнедого скакуна, пробормотал пресвитер в ответ. «Это самоубийство!» Абсолютно спокойно, будто речь идет о погоде, точно определил все сложности и нюансы Курт. «Удержать город шансов больше», чем пытаться пробиться граница, а потом уходить через земли Орды. «Я знаю!» Меланхолично думая о своем, ответил Георг. «У нас есть пропуск на проход через земли Орды». Никаких вариантов в голову не шло. К тому же, если князь успеет собрать людей, то отряд паладинов окажется зажат между молотом и наковальней. «Не уйдем!» Два всадника, медленно покачиваясь, ехали по узким улочкам города к поместью герцога, сбежавшего вместе с семьей. Двести с лишним человек, если только делить на группы человек по десять и расходиться в разные стороны. Но... Курт задумался. Местные горы мало кто из наших знает хорошо, а в пограничной бригаде есть егеря, переловят. Вот и я тоже так думаю. Георг мотнул головой, подняв взгляд на своего ближайшего подручного. А еще я думаю, что если связать боем части бригады, у небольшой группы будет фора. Кого берем? Курту не нужно было объяснять дважды. Он понял все и так. Показались ворота домовладения герцога. Ольгерда, хромова Генриха и все. И еще провизию не забудь. Георг легко спрыгивая с коня. «А я пока отдам распоряжение остальным. Кто-то же должен продемонстрировать русским, что паладины во славу церкви готовы умереть». Усмехнувшись, он толкнул калитку, входя во двор. То, что Курт подготовит все как надо, сомнений не было. Георг вдруг понял, как ему все надоело. Застоявшаяся косность иерарха в церкви, непонятные игры вокруг менталиста, вечная угроза попасть в опалу, «Наверное, вот так и появляются еретики». Снова вдохнув полной грудью воздух, Георг закрыл глаза, подставляя лицо неожиданно теплым для зимы лучам солнца. Он вдруг почувствовал себя свободным первый раз в жизни. А то, что кому-то придется умереть ради этого, такова судьба. пресс вдруг понял, почему он так и не любил возвращаться в Вену, даже с докладом. «Здесь, в Союзе, он сам отвечал за свою жизнь, а начальники были где-то там, далеко. Три года он занимался какой-то ерундой, совсем не тем, чему бы ему хотелось, и не мог возразить, но сейчас все. Да уж, еще пару часов назад, на чем свет стоит Калиал Герцога, сбежавшего, а теперь и сам собирается повторить его путь». Тряхнув головой, Георг согнал с лица довольное выражение, натянув привычную хмурую маску. «Господа!» Толкнув дверь в небольшом домике, определенном под штаб, Георг входит внутрь. Командиры групп, которых он приказал собрать еще перед поездкой к магистру, уже ждали его. Магистр Феофан, проводив Георга, некоторое время смотрел ему вслед через окно, о чем-то напряженно раздумывая. «Эх, грехи наши тяжкие!» Покачав головой, магистр, не торопясь, но твердой походкой направился в сторону большого шкафа, стоящего в углу. Куда только подевались шаркающие шаги и трясущиеся руки. Прямо на ходу магистр преображался. Спина распрямлялась, плечи развернулись, и вместо дряхлого старика в комнате оказался пусть и пожилой, но еще крепкий воин, с цепким взглядом волкодава, ищущего добычу. — Анастас, ты тоже думаешь, что Георг оправдает наши ожидания и попытается, прикрывшись оставшимися воинами, забежать? Будто в пустоту обращается магистр, открывая створки шкафа. Можно было бы подумать, что старик выжил из ума, если бы через мгновение буквально из воздуха в комнате бы не появилась фигура человека, затянутая в странного покроя комбинезон, расписанного чуть светящимися рунами. «Георг никогда не отличался особым благородством, ваше преосвященство», — пожимает он в ответ на заданный вопрос. «Это да, мог далеко пойти». Из шкафа извлекается точно такое же одеяние, как на воине, все время разговора находившегося под скрытом в помещении. «Ну ладно, в свою роль он уже сыграл». Скинув халат, магистр остался лишь в утепленном специально для этих мест костюме из тонкого шерстяного сукна. «У нас все готово!» Облачаясь в комбинезон, вновь обращается он к Анастасу. «Да, ваше преосвященство!» И кому же продался наш пресвитер? Магистр усмехнулся. Смоленскому клану? Или все же решили тень на Белозерских навести? Белозерские. В случае смерти князя Рефейского по старшинству именно представители их старшего рода должны занять его место. В клане Рюриковичей. лицо непосредственная заинтересованность. Надеюсь, отсечек, как в прошлый раз, когда во время пожара погиб только наследник. В этот раз не будет? Нет, ваше преосвященство. Анастас поморщился при упоминании его прокола 11-летней давности. Я послал лучшую группу ликвидаторов. Надеюсь, тайная служба без труда сможет найти доказательства причастности к подкупу со стороны Белозерских, главы резидентуры ордена. В его московской квартире имеются письма, в которых Георг и Юрий Белозерский обсуждают детали убийства князя Рефейского вместе с сыном. Предстоятелю Московскому инструкции на случай пояснения у него представители тайной службы также даны. Анастас взял паузу и продолжил. К тому же Георгу удалось сконцентрировать в белец большие силы ордена, а губернатор Родославля как раз из рода Ильменских, старшего рода клана. «Ну что ж, это хорошо!» Магистр улыбнулся. «Пойдем. В одном Георг прав. В городе становится опасно оставаться». «Воше преосвященство, а что делать с мальчишкой?» Анастас с трудом поспевал за энергично шагающим магистром. «И не скажешь, что тот уже седьмой десяток разменял». «Он в городе?» Магистр на секунду задумался. «Да, прячется». Анастас усмехнулся. «Спрятаться от магов первого класса невозможно. Он все эти дни развлекался, наблюдая, как пыжится Георг, пытаясь найти мальчишку, бывшего у него под самым носом. Вот и пусть прячется. За его голову назначена награда. После устранения князя защитников у него не останется». Феофан повернулся в сторону главы Инквизиции Ордена. «А к кому он сможет обратиться за помощью?» «М -м -м. «Так даже лучше будет, чем силы заставлять менталиста с его потенциалом делать то, что нам нужно». Анастас понял задумку в лед. «Меня одно смущает Анастас». Магистр остановился у ворот. «Хватит ли смерти рифейца, чтобы великий князь начал давить все древние кланы?» «Воше преосвященство, это не важно. «Сами же знаете, Рюриковичи никогда не включат бояр-белозерских в число наследников Великокняжеского престола. Да тут еще и начнут обвинять древний род в убийстве одного главы рода. Понять, что подкупа не было, а улики сфальсифицированы, тоже не составит труда». Мак задумался. «А если не пойму, то мы поможем». «Но к тому времени, сами понимаете...» Белозерский клан успеет пострадать. Старые рода уже довольно давно высказывают недовольство по поводу затягивания великим князем Гаек. Малейшего повода достаточно, чтобы недовольство переросло в открытое противостояние. Да единый. Магистр активировал скрыт на своем костюме, растворяясь в воздухе без следа. В одном магистр и Георг точно были единодушны. Великорусский союз должен быть уничтожен. Только в отличие от пресвитера, магистр точно знал, что времени на это практически не осталось. В Европе назревала «большая война».